«Ну так для чего ж еще люди ходят в бар?» «После хорошей выпивки с удовольствием бьют морды и чужими своим. Тут и скрывать нечего, это никого не заинтересует. Надо обратить внимание, кто и как работает на шахте. Именно на руднике я в первую очередь и начну копать». Я усмехнулся невольному каламбуру. «Итак...» Продолжал размышлять я, репортаж явно заказной. Кто-то торопится закрыть тему в газетах и на гипервидении. В самом деле, после такого репортажа другим журналистам на Диметрия делать нечего. Хорошо бы выловить самого Найта и поговорить с ним лицом к лицу. Уж больно он старался показать, как там все хорошо. Кого он прикрывает и с какой целью? Только где теперь этого мерзавца искать? он меня на деметре ждать не станет. Я потянулся и встал. Я опять не выспался, состояние было паршивое. На этот случай есть у меня два проверенных средства. Во-первых, можно пойти в спортзал и погонять себя как следует. Но очень не хотелось напрягаться. К тому же, изысканная роскошь, окружавшая меня на корабле, располагала скорее к безделию, чем к трудовым подвигам. Я выбрал второй вариант – выпить чего-нибудь покрепче. Я наскоро принял душ и поднялся в бар. Там не было ни души, но бармен уже стоял на посту, поджидая таких вот ранних пташек. Он вопросительно взглянул на меня. «Виски!» Коротко проинформировал я бармена о своих намерениях. Бармен невозмутимо поставил на стойку невысокий широкий стакан. Насколько пальцев налить? Как истинно русского человека, меня удивляет и раздражает традиция разводить виски в барах. Бармен кладет на стойку рядом со стаканом один или два пальца и до этого уровня наливает виски. Остальное доливает водой. У меня есть действенное средство против этого. Два пальца, сказал я. А сам тем временем соорудил левой рукой козу, растопырив мизинец и указательный палец. Эту фигуру я вертикально положил на стойку, таким образом, что мизинец оказался возле донышка стакана, а указательный палец пришелся вровень с его верхней кромкой. Бармен, понимающий, хмыкнул и налил мне полный стакан чистого виски. Я сделал основательный глоток, и живительная влага обожгла желудок. Жизнь налаживалась. «Пиво не хотите?» — спросил бармен. «Ага. Виски без пива — деньги на ветер». «Нет уж, спасибо. Стаканчик виски для прочищения мозгов еще куда ни шло». Но надираться с утра в мои планы не входило. Я отрицательно покачал головой. «А зря! Пиво у нас отменное, нигде больше такого не найдете!» Я внимательно посмотрел на бармена. Сценарий ближайших двадцати минут просматривался достаточно ясно. Бар был пуст, бармен, очевидно, рад почесать язык, и мои свежие уши для него — подарок судьбы, а бар — это самое подходящее место на свете, чтобы травить байки. Я поощрительно кивнул. «Валяйте! Что у вас с этим пивом?» Бармен, оценивающе осмотрел меня, как бы определяя, какую порцию небылиц я готов проглотить. Затем он рассказал байку, в которой фигурировали разведчики дальнего космоса. Оживший компьютер и, конечно же, пиво. Байка и вправду оказалась чрезвычайно забавной, и я от души веселился, слушая балагура бармена. Отсмеявшись, я положил на стойку честно заработанную им купюру, взял свой стакан и направился к столику у окна.